Глава вторая. Схоластическая философия. То немногое от философских учений, что мы находим в средние века в начале образования самостоятельных государств, представляет собой еще сохранившиеся скудные остатки римского мира, который после своего упадка опустился во всех отношениях так, что мировая культура – как бы внезапно прекратила свое существование. Таким образом, на Западе в то время почти ничего другого не знали, кроме введения Порфирия, латинских комментариев Боэция, аналогические сочинения Аристотеля и извлечения к а с с и о д о р а из этих комментариев. Эти произведения – представляли с собой в высшей степени скудные учебники и столь же скудные, приписываемые Августину сочинения под названием «Де диалектика» и «Де категориис», п о с л е д н я й из которых я в л я л о с ь парафразом сочинения Аристотеля о категориях. Это были первые пособия и вспомогательные средства для философствования. В них применяется самый что ни на есть формальный и внешний элемент философии. Вся схоластическая философия выглядит совершенно однотонно. До сих пор напрасны были старания внести определенные различия и ступени в эту теологию, господствовавшую от восьм и даже шестого почти до шест века. Недостаток времени нам не дозволяет, а если бы он даже и дозволял, то природа самих вещей не дозвол я е т дать развернутое изложение с холластической философии, как и арабской. разделив ее на ее отдельные системы или явления, и мы можем лишь дать общую характеристику и указать в главном те основные моменты, которые она действительно осуществила в области мысли. Она интересна не своим содержанием, ибо на нем нечего останавливаться. Она не является философией, А это название обозначает, собственно говоря, больше общую манеру, чем некую систему, если здесь вообще может быть речь о какой-либо философской системе. «Схоластика не представляет собой твердо установленного учения». как, например, платоновская или скептическая философия, а является очень неопределенным названием, охватывающим собой философские стремления христианского мира на протяжении почти тысячелетия. Однако эта почти тысячелетняя история замкнута на самом деле в пределах единственного лишь понятия. которое мы потом рассмотрим ближе. Она оставалась в продолжении всего этого времени на одной и той же точке зрения, придерживалась одного и того же принципа, и мы видим в ней лишь церковную веру и какой-то формализм, представляющий собой вечное разрушение и бесплодное кружение внутри самого себя». То б с т о я т е л ь с т в о что произведения Аристотеля сделались позднее общеизвестными, вызвало лишь р а з л и ч и е по степени, а не действительно научный прогресс. Перед нами лишь история людей, а не история науки в собственном смысле. Эти схоластики были благочестивые, благородные, в высшей степени отличные люди. Изучение схоластической философии затруднительно, уже из-за одного языка, на котором она изложена. Выражения, употребляемые схоластиками, являются, правда, варварской латынью, но это не вина схоластиков, а скорее тогдашнего латинского образования. Латинский язык представляет собою неподходящее орудие для выражения таких философских категорий, так как определение новой степени духовной культуры нельзя было выразить с помощью этого языка, не насилуя его. «Прекрасная латынь цицерона не может пускаться в глубокие умозрения». Нельзя требовать от кого бы то ни было, чтобы он знал средневековую философию по источникам, так как она изложена в книгах столь же объемистых и многотомных, сколь и скудных, написанных ужасно скверно. Для нас сохранилось еще много произведений великих схоластиков. Эти произведения очень разветвлены. Так что их изучение представляет собой нелегкую задачу. И чем они написаны позднее, тем они формальнее. Схоластики писали не только краткие учебники, и сочинения, например, Дунса Скотта, составляют 12 фолиантов, а сочинения Фомы Аквинского – 18 Извлечения из них мы находим в различных сочинениях. Главными источниками являются, первое, Ламберт Данной в п р о л е г о м е н а х к его «Комментарии с ин либром примум сентентьярум Пьетри Ламбардии» 1580 года. Это лучший источник в извлечениях. «Лонуай», «Девария Аристотелес» и «Накадемия Паризьензи Фортуна», третья, «Крамер Фордзендзунг» в двух последних томах, ч е т в е р т с у м м а Фомы Аквинского», В Тедемановской истории философии также н а х о д и т с я и з в л е ч е н и е из холастиков. Такие же извлечения мы находим и у Тенемана. Рикснер также дает многочисленные, хорошо подобранные извлечения. Мы ограничиваемся изложением общих точек зрения. Название свое... Схоластика получила благодаря тому обстоятельству, что в ц а р с т в о в а н и е Карла Великого в больших школах, находившихся лишь в двух местах, при больших соборах и монастырях, духовник, а именно каноник, надзиравший за учителями, информаторес, назывался «сколастикус». Он сам и читал лекции по важнейшей науке, по теологии. В монастырях наиболее ученый монах преподавал остальным монахам. Собственно говоря, об этих преподавателях не идет речь. Но хотя схоластическая философия представляла собой нечто другое, все же от них осталось единственное лишь название тех, которые читали теологию научно и систематично. Таким образом, вместо «patras ecclesia» появились позднее «doktores». Схоластическая философия является таким образом по существу своему теологией, И эта теология представляет собой непосредственно философию.